Большой Гнездяковский переулок. Начинается перпендикулярно Тверской улице, но затем поворачивает под прямым углом, пересекает Малый Гнездяковский и выходит в Леонтьевский переулок. На месте дома номер 4 стояла церковь Николы в Гнезниках, известная с 17 XVII века, 1724 год, снесена в 1930-е годы. Застройка переулка сложилась в основном на рубеже XIX-XX веков, Дом номер 10, 1912 год, архитектор Нирнзея, известный как дом дешевых квартир Нирнзея, считался первым московским небоскребом. В 1915 году в подвале дома открылась кабаре Тучая мышь». Сейчас там находится учебный театр Гитиса. В 1920-е годы дом стал называться четвертым домом Моссовета. В нем поселились Подбельский, Шкирятов, Панзержанский. Из знаменитых людей в доме жили также Бурлюк, Чуковский, архитектор Бархин, а на первом этаже размещалось товарищество, затем издательство «Советский писатель».